Он даже не крикнул. Вагоны равнодушно и медленно простучали по его ногам. На Боцмана никто не обращал внимания, считая его недееспособным. И он перевалился с платформы на рельсы и на карачках пополз к тому, что осталось от Фомы. Осталось почти все. Все, кроме двух ног по основанию бедра. И Боцман завыл. Завыл, как животное. А кто они были сейчас? Разве не животные? Беги, убьют! Тебе еще братана искать, сумел сказать старшой. И боцман поднялся и побрел по путям от драки, вернее, от шести очагов, которые еще продолжали копошиться. Сначала он шел медленно, как во сне, Потом вдруг опомнился и побежал все быстрее и быстрее. Его-то и увидел в окно бордельных вагонов лейтенант Роман Хоменко. Глава пятнадцатая. Сергей. Душный и пыльный поезд Львов-Москва мерно выстукивал разрезая степную тишину Украины своим металлическим звуком. Ой, духота Васечка, зараз кончусь, Васечка, я разденусь, Ну, хоть юбку трохи подогну, а, не в силах заснуть от изнуряющей жары в купе, Тихонько конючила с верхней полки немолодая женщина, Обращаясь к лежащему под ней на нижней полке внизу. «Тебе бы только заголиться, бесстыжая! Одни мужики в купе, а она все туда же!» Ворчал сильно потевший муж. Несмотря на то, что Васечка разделся до трусов, он также страдал от жары. А выпитый накануне стакан водки еще более ухудшал его теперешнее состояние. «Тюх! Тоже сказал одни мужики!» Беззлобно ворчала жена. «Один мне в сыны годится, а другой ты!» «А я что, тебе не мужик?» — обиделся Вася. «За мной, девки, ты ого-го как! Да помоложе тебя! Нашел, нашел, кобелина, чем гордиться! Когда уже ты угомонишься? Двадцать лет жить я с тобой нет!» Женщина обиженно отвернулась к стенке. Васечка, стараясь не привлекать ее внимание достал из сумки под столом бутылку минеральной воды и жадно стал пить из горлышка «Шо?» Трубы горят, съязвила жена, на Назюзюкался алкаш поганый. Кто? Кто на назюзюкался? Для аппетита маленько хряпнул. Тебе только языком своим молоть язва хохлацкая. Васенька, прикончив до конца бутылку минеральной, Блаженно вытянулся на полке. На другой полке, верхней. Напротив женщины Беспокойно спал молодой человек лет двадцати Блондин с голубыми глазами Он часто ворочался, вздыхал Иногда даже бубнил что-то себе под нос Несколько часов назад Почти сразу, как все сели в вагон Парень залез на верхнюю полку И больше оттуда не слезал Нижняя полка под молодым человеком была свободна Хотя и предусмотрительно застерена Слышь, Вась После некоторого молчания вновь позвала мужа жена. «Чеченец-то до сих пор не возвращался. Где его носит?» «Да спи ты уже! Сдался тебе той черномазый пробурчал муж. Четвертый попутчик из этого купе, 25-летний чеченец Аслан, сразу же после посадки на поезд попытался приобщить всю компанию из купе к бутылке дорогой воды. Однако дальше выпитого Васечкой под укоризненные взгляды и ворчание жены стакана сорокоградусной попойки дело не двинулось. Чеченец попытался разговорить попутчиков, но и здесь потерпел фиаско. А потому он удалился в вагон-ресторан, где нашел себе подходящую компанию из двух девиц студентов. Девушки оказались бойкими и разговорчивыми. Они с удовольствием откликались на все вопросы. Много пили, ели. Благо, что все заказывал чеченец Аслан. И недвусмысленно намекали Аслану на более близкое знакомство. Вовсю строили глазки и даже давали потрогать себя под столом. Разомлевший от выпитого, чеченец по очереди пытался склеить то одну девицу, то другую, а то и обеих сразу. В горном селе, откуда он в этом году впервые за свою жизнь выбрался на Украину, он был наслышан о свободных нравах здешних девиц, а потому вполне мог рассчитывать на самое неожиданное приключение. Однако девицы перед закрытием вагона ресторана прокрутили динамо. И, выйдя на минутку в туалет, благополучно испарились из жизни Аслана. Подождав их полчаса, Аслан стал заводиться. — Вот сучки же! — выругался он, когда понял, что ждать больше не имеет смысла.